Глава 2. Язык и категории: инструменты интерпретирующего разума. Разум это инструмент. А вопрос в том, используете инструмент вы или инструмент использует вас? Пословица дзен. Теперь, когда мы познакомились с левополушарным интерпретатором и продемонстрировали, как он постоянно анализирует наш опыт и придумывает истории о реальности, независимо от того, верны они или нет. Пришло время познакомить вас и с двумя основными инструментами, которые он использует. Язык и категоризация. Если присмотреться к этим двум любимым механизмам левого полушария, можно увидеть, как они, обращенные внутрь, способствуют созданию ощущения самости. Для начала я хотел бы рассказать вам о любопытном случае Луи Виктора Леборгна. который загадочным образом утратил способность говорить в возрасте 30 лет. Хотя он всё ещё понимал речь, единственное слово, которое он мог сказать, было загар. В итоге оно стало его прозвищем. После смерти Загара врач и учёный Поль Брака обнаружил повреждение в левой передней части его мозга, той самой, которая отвечает за свободное воспроизведение речи и которая теперь называется областью Брака. Она была нарушена до такой степени, что способность Загара говорить ограничивалась одним словом, хотя он мог понимать язык и продолжать общаться с другими людьми. Правое же полушарие оставалось неизменным, так что это стало первым случаем, когда наука открыла часть мозга, которая занимает центральное место в речи. Несмотря на то, что правое полушарие не контролирует речь, ситуация Загара не может быть виновата. И исследования пациентов с расщеплённым мозгом показывают, что оно способно понимать письменную и устную речь. Именно так пациенты с расщеплённым мозгом могут воспринимать письменные команды, например, иди, которые показывают только правой стороне мозга, слова представляют только левому зрительному полю, то есть правому полушарию. Правое зрительное поле остаётся пустым. Исследовательно, Левая не получает никакой информации. Правое полушарие пациента читает это слово, иначе испытуемый не принял бы команду. Этот знаменательный случай заложил основу для нашего понимания того, что левое полушарие – доминирующий центр языка. Важно, что это включает в себя и внутреннюю речь, которую мы используем, когда говорим сами с собой. Учитывая, что мы говорим, что мы говорим, что мы что язык контролируется левым полушарием мозга не случайно, что он основная форма выражения интерпретатора. Это проявляется в разговорах с другими, но в подавляющем большинстве случаев в разговоре с самим собой в форме мыслей. Этот внутренний диалог присущ почти всем на планете, и, на мой взгляд, именно он создаёт мираж, который мы называем собой. Это поднимает следующий вопрос: Что такое язык? Можно сказать, что это просто форма картографии. Так же, как карта представляет собой место, язык создаёт символы или слова, которые представляют что-либо ещё. Например, стул называют стулом, потому что этот символ или слово было когда-то согласовано с ним. Даже если бы мы решили вместо этого назвать его лимоном, он всё ещё являлся бы хорошим предметом для сидения. В шедевре психиатра Эна Макгил Креста, Хозяин и его эмиссар, разделённый мозг и создание западного мира, описывается центральная роль левого полушария как картографа реальности, а язык представлен как ручка, с помощью которой оно пишет. Очевидно, что язык полезен в общении с другими. Но левое полушарие также настолько зависимо от языка, что принимает карту реальности за саму реальность. Есть старая пословица дзен, которая указывает на эту проблему, советуя не путать меню с едой. Когда разум принимает карту за реальность, в результате мы продолжаем слепо существовать в мире историй левополушарного интерпретатора, основанных на языке. Если вспомнить, что оно создаёт истории, в которые само безоговорочно верит, часто безотносительно к истине, то это можно сравнить с перемещением по неточной карте. Любой, кто позволял GPS-системе своего смартфона привести их в тупик, знает, как это может быть неприятно. Честно говоря, ничего плохого в создании карт нет, если говорить в целом, они нам нужны. Проблема, как предположил польский и американский учёный Альфред Каржипский, разработчик новой области общей семантики, заключается в том, что левое полушарие ошибочно принимает карту за территорию. Мы будем тратить немало времени на навигацию в рамках этой ошибочной территории. Наша ассоциация истинного я с постоянным голосом в голове это пример того, как мы принимаем карту голос за территорию. Кто мы есть на самом деле? Это ошибка, одна из главных причин, по которой иллюзию самости так трудно разглядеть. Самый изученный эксперимент в психологии, эффект Струпа, демонстрирует, как левое полушарие мозга воспринимает язык буквально и принимает символ за сам объект. Вообразите, что вам представили несколько карточек с образцами базовых цветов и попросили определить оттенки, которые показали. Это было бы легко. Затем представьте, что определённый цвет был представлен вам в форме слова, скажем, красный. написанного красным цветом. Вашему левому полушарию это очень понравится. Но что произойдёт, если представленное слово жёлтый будет написано синим цветом? Время вашего ответа для правильного определения цвета будет значительно больше, когда слово и цвет не совпадут. Настолько больше, что это будет заметно даже без секундомера или других инструментов. Почему простая встряска в символах и цветах заставляет нас так сильно заикаться и тормозить? Поскольку левое полушарие путает карту с территорией, оно читает слово жёлтый и реагирует на фактически жёлтый цвет вместо синего, которым написано слово. Когда два цвета не совпадают, время реакции замедляется. В это время мозг пытается разобраться в замешательстве. Этого не произойдёт. Если вы не умеете читать или если слово написано на языке, которого вы не знаете. Я давал этот тест обоим моим детям по мере взросления и заметил, что когда их левая полушария начала воспринимать символы языка более серьёзно, эффект Струпа постепенно увеличивался. Данное исследование указывает на огромную силу, которую слова имеют на левой стороне мозга. Это напоминает мне английскую поговорку которую нам часто говорят в детстве. Палки и камни не могут сломать ваши кости, но обзывание никогда не навредят вам. Она может казаться ложью в зависимости от того, насколько серьёзно мы относимся к результатам обработки информации левым полушарием. Исследователь Мартин Тейхер обнаружил, что словесные оскорбления по меньшей мере настолько же вредны, как и физическое насилие. и являются серьёзным фактором риска депрессии и других психических расстройств. В современном обществе мы часто воспринимаем слова так же серьёзно, как и физический мир, который они под собой подразумевают. Кроме того, наше левое полушарие настолько привязано к силе слов, что трудно увидеть их влияние на нас. Вспомните пример из своей жизни, когда кто-то сказал вам что-то, что вы сочли болезненным. Возможно, вы испытали сильное страдание. Но правда в том, что этот человек просто делился мнением и выражал его с помощью звуков, исходящих из его голосового аппарата. Как это возможно, что такая вещь ранит вас? Очевидно, вы пострадали от собственной интерпретации или от карты, которую эти звуки создали в вашей левой части мозга. Затем представьте на мгновение что не существует я, которому можно причинить боль. Будут ли слова, адресованные этому я, рассматриваться как проблема? Ещё одна вещь, которую стоит отметить в картах, это то, что они обязательно пропускают всевозможные детали. Конечно, именно поэтому реальные карты полезны. Гораздо проще носить схему парков в заднем кармане, чем сам парк. Карты опускают детали, которые могут сбивать с толку, если вы пытаетесь ориентироваться по каждой птице, растению или машине на улице. Однако карты перестают быть полезными, когда их принимают за то, что они представляют. Вы не можете играть в мяч на бумажной карте парка. Таким же и язык. Отличный слуга, но ужасный хозяин. Или, попросту говоря, слова замечательные инструменты. Но согласно старой пословице Дзен, вы используете инструмент или инструмент использует вас. Я считаю, что в тот момент, когда вы ошибочно принимаете голос в своей голове за то, кем на самом деле являетесь, инструмент использует вас. Язык создаёт историю, и эта история с нашими воспоминаниями и ощущением командного центра прямо из альбома создаёт иллюзию самости. с которой отождествляет себя практически каждый человек на планете. Точно так же, как мы ошибочно принимаем слова за то, что они представляют, мы используем наши основанные на лингвистике мысли в качестве фундамента для вымышленного «я». Большинство людей знакомы с американской писательницей Хелен Келлер, которая в очень раннем возрасте потеряла и зрение, и слух. Особенно показательно ее заявление о том, что чувство самости у неё появилось только после того, как она выучила язык. Давайте рассмотрим некоторые другие способы, которыми язык может влиять на наше восприятие реальности. Например, принято называть замороженные продукты свежезамороженными. Это слово было источником пресловутых тирад известного шеф-повара Гордона Рамзи. Как он категорично выразился: свежезамороженный Нет такого слова: продукт или свежий или замороженный. Но маркетологи знают, что написание слова свежий на упаковке изменит наше восприятие товара. Легко быть обманутым из-за того, что говорят нам слова, потому что мы придаём большое значение языку как надёжной карте реальности. Другим примером выступает работа психолога Элизабет Лофтус, которая показала, Что если группа людей видит одну и ту же небольшую аварию и позже разделяется, то две картины несчастного случая могут быть изменены словами. Если одних спросят: "Как быстро двигались машины, когда они врезались друг в друга?", то они сообщат о более высоких скоростях, чем те, которых спросят: "Как быстро двигались машины, когда они столкнулись друг с другом?". Простое использование слов врезались или столкнулись, создаёт два разных восприятия одной и той же реальности. Корень проблемы состоит в том, что многие из нас не рассматривают язык как представление реальности и путают его с самой реальностью. Эта ошибка вносит значительный вклад в страдания от того, что мы воспринимаем слова слишком серьёзно. Мы, вероятно, будем разочарованы замороженными продуктами, у которых, как мы думали, свежий вкус. Если подходить к более значимым крайностям, то мы можем рассматривать это как фактор, способствующий современному феномену самоубийств среди подростков, которые возникают в результате издевательств в интернете. Эксперт в категоризации. Другая характеристика левого полушария мозга – это его постоянная склонность к созданию категорий. Почти у всего что делает эта часть мозга от языка до восприятия объектов в пространстве категориальный характер. Что мы подразумеваем под категорией? Категории это просто другой тип карты реальности. Это ментальные репрезентации того, чего не существует снаружи в окружающем мире. Скорее, они находятся только в человеческом разуме, в левой стороне мозга, если говорить точнее. Категории основаны на способности этого полушария видеть различия и создавать противоположности. Они формируются, когда вещи в мире постоянно группируются по некоторой общей особенности и затем рассматриваются как одна единица. С точки зрения человеческой символической мысли, категории очень полезны. Если бы ваш дом горел, что бы вы спасли? Детей? Собак? И может быть, если останется время – некоторые украшения. Внезапно вещи, которые выглядят совершенно по-разному, группируются и рассматриваются как одно целое. Все дети, не только джеррими. Все собаки, не только бордер-колли. Все украшения, не только серьги-клипсы. Для биолога категория млекопитающие полезна, даже если она рассматривает собак и китов как равных. Чтобы установить эти классы эквивалентности, Различия должны игнорироваться. Это похоже на нашу последнюю тему о создании карт, потому что, как и картография, категоризация пренебрегает определёнными деталями. Кроме того, категоризация по своей сути распадается на части в некоторых местах. Подумайте о чёрном и белом цвете и о бесконечных оттенках серого между ними. Когда чёрный превращается в белый, При формировании категории человек берёт несколько вещей и считает их одним целым, отличным и отделённым от всего остального. Конечно, всё это субъективно. Пока мы помним, что категории являются только ментальными репрезентациями, мыслями. Они могут быть очень полезны. Другими словами, категории существуют как объекты только в сознании и только в акте их восприятия. Проблемы возникают, когда мы верим, что эти объекты реальны. Например, представьте, что вы пришли в университет, где я преподаю, и попросили показать его. После того, как вам демонстрируют одно здание за другим, вы начинаете разочаровываться и говорите: "Да, я видел это здание, и это тоже. Но где находится университет?" Мне бы пришлось указать на левую часть моей головы и сказать: он только здесь. Потому что университет существует как категория, и таким образом он может меняться в зависимости от того, с кем вы разговариваете. Когда никто не думает о нём, его вообще не существует. То же самое можно сказать и о странах. Где находится Канада, когда её никто не видит? Конечно, я не говорю, что земля или здания исчезают, но их разделение на категории Зависит от наблюдателя и его суждений. Территория Канады опирается на произвольные линии на карте. Хотя мы и создали сложную систему пересечения границ, но существовало бы место под названием Канада, если бы никто не думал о нём. Обратимся на мгновение внутрь себя и рассмотрим, как этот механизм категоризации может использоваться левым полушарием мозга для создания ощущения идентичности. Например, подумайте о всех способах, которыми вы можете ответить на вопрос: "Кто вы?" Большинство людей на моём месте ответят что-то вроде: "Я мужчина, отец, муж, профессор, автор" и так далее. Но если вы задумаетесь, то обнаружите, все эти названия лишь относятся себя к той или иной категории, на самом деле не отвечая на вопрос: "Кто я?" Может быть, Это потому, что то я, которое я ищу, больше похож на университет или страну Канада. Конечно, физическая сущность моего тела и мой мозг существуют, но прикреплённое к нему я существует исключительно как мысль, и только когда я думаю о нём. Возможно ли, что вы не можете дать окончательный ответ на этот вопрос, потому что я, к которому вы обращаетесь, это не объект. Возможно, я это просто полезная категориальная иллюзия, выраженная языком. Но в отличие от категориальных иллюзий университета или Канады, у искренней веры в самость превращение левополушарного интерпретатора в хозяина вместо слуги есть непредвиденные последствия. Страдание одно из них. Кроме того, Одержимость левого полушария категориями это хороший пример того, как левая часть мозга может завязать себя в узел. Что было первым: курица или яйцо? Если Бог создал всё, кто создал Бога? Чем глубже вы погружаетесь, тем больше связываете себя дилеммой причинности с бесконечной рекурсией. Это головоломка для левого полушария мозга. у его понимания посредством категоризации и интерпретации есть предел. Хотя мы можем быстро и легко достичь его, многие люди, включая некоторых известных психологов и западных философов, игнорируют этот факт и ищут правду в силе мышления. Чтобы начать выходить за пределы интерпретаций, нужно как-то обойти вопрос, как я думаю, за пределами категорий. Если кто-то попытается показать вам Как не мыслить категориями, это создаст только большее количество категорий. Возможно, было бы забавно назвать книгу Как не мыслить категориями, что было бы одним полюсом другого категориального разделения категориального и некатегориального мышления. Думать значит мыслить категориями, и другого пути здесь нет. Есть, однако, и иные формы интеллекта, связаны с правой стороной мозга, и они за пределами возможностей интерпретирующего разума. Мы рассмотрим их чуть позже. Суждение. Категории это деление одной части на две. Будто берут что-то цельное и разделяют это пресловутой линией на песке. Определение расположения этой линии требует суждения. Без суждения категории не могли бы существовать. можно сказать, что ближайшим по смыслу словом к интерпретатору будет судья, но без морального аспекта суждения. Интерпретировать значит судить о вещах и никак иначе. Где именно в континууме температуры холодное становится тёплым? Когда именно вы обижаетесь? Когда добро становится злом? Когда событие становится катастрофой? При неудаче Когда бедные становятся богатыми? Когда счастье становится печалью? Где вы проводите черту для всех этих вопросов? Признание этого имеет огромные практические преимущества. Простое осознание присутствия интерпретатора и бесконечных категорий, которые он создаёт посредством суждений, освобождает вас от привязки к неотвратимости этих суждений. То есть Когда вы начинаете замечать интерпретатора, вы можете больше не принимать его толкование так серьёзно. Другими словами, когда вы понимаете, что мозг каждого человека постоянно интерпретирует, причём часто субъективным, неточным или совершенно неправильным образом, вы можете развить в себе способность воспринимать это как просто моё мнение или то, как я это вижу, а не как всё так, как оно есть. Вы начинаете видеть свои суждения просто как отличную от других линию на песке. Когда кто-то подходит к вам с позицией всё так, как оно есть, вы можете осознавать, что у этого человека доминирует левая часть мозга, что он слуга своего хозяина. А в результате всё, что этот человек делает и говорит, вы можете не воспринимать на личный счёт. Это биологическая функция, которую он ещё не осознал. Этой небольшой установки достаточно, чтобы изменить наши взаимоотношения друг с другом. Кроме того, когда вы начинаете понимать, что левая полушария просто делает своё дело, интерпретирует и оценивает, то все его истории больше не вызывают физической реакции в вашей нервной системе, которую вызывали когда-то. Сию минутное суждение я им не нравлюсь. Необязательно должно по спирали превращаться в потные ладони и увеличивать частоту сердечных сокращений при мини панической атаке. Эта осведомлённость о внутреннем интерпретаторе может глубоко изменить то, как вы воспринимаете мир. Кроме того, когда вы начинаете наблюдать за ним, то обнаруживаете, что создаёте меньше суждений и относитесь к ним менее серьёзно. Вы знаете, что они просто формируются. Убеждение. Левополушарный интерпретатор также создаёт и поддерживает набор категориальных мыслей, основанных на суждениях, и группирует их вместе как симпатии и антипатии, идей добра и зла, и как ментальные модели того, какими должны быть вещи. Мы обычно называем эти суждения системой убеждений. Но системы убеждений похожи на университет, в котором я преподаю, или на страну Канада. Они существуют не снаружи в окружающем мире, а только в левом полушарии, и только тогда, когда люди думают о них. Возьмите несколько самых популярных убеждений. Моя страна лучшая. Моя религия единственно верная. Я думаю, что такой-то человек должен быть президентом страны. Ни одно из этих убеждений не существует независимо. Они находятся только в сознании и только в тот момент, когда кто-то создаёт их в процессе мышления. Кроме того, если каждый верит во что-то своё, не может быть так, чтобы все были правы. Каковы шансы, что ваши убеждения верны, а все остальные ошибочны? Когда вы сильно отождествляете себя с левополушарным интерпретатором, где хранятся ваши убеждения, то может показаться, что они больше не построенная перспектива, созданная мышлением, а реальность. Убеждения невероятно интересны, потому что они действительно влияют на нас. На самом деле, наука использует и контролирует этот инструмент. Феномен, который большинство из нас знает как эффект плацебо. Плацебо это процедура или препарат, не имеющий какого-либо действия на организм. Например, плацебо может быть каплей солевого раствора или сахарной таблеткой, а не лекарством. Эффект возникает, когда испытуемый получает плацебо, но считает, что принимает настоящие медикаменты. Поскольку мозг полагает, что он получает лекарство от какого-либо заболевания, испытуемый ощущает эффект от его приёма, даже если вещество с активным ингредиентом не вводили. Хотя механизмы эффекта плацебо до сих пор не известны, почему-то убеждение в том, что человек принимает таблетку от определённого заболевания, меняет его мозг точно так же, как менял бы его лечебный препарат. О чём свидетельствуют некоторые исследования этого процесса на пациентах с болезнью Паркинсона. Как вы можете догадаться, из-за эффекта плацебо мозг путает карту с территорией. Вот почему многие эксперименты слепые. Испытуемые не знают, получают они настоящий препарат или нет. Вы не можете сказать им: "Вы принимаете только сахарную таблетку", но я хочу, чтобы вы верили, что это настоящий активный препарат. Или наоборот. Вы получаете настоящий препарат, но я хочу, чтобы вы верили, что это всего лишь сахарная таблетка. Если бы у мозга была эта информация, он не мог бы точно верить или вести себя так, как будто всё наоборот, сколько бы мы ни пытались. Идея о том, что мы не можем контролировать свои убеждения, настолько фундаментальна для науки, что плацебо или контрольная группа уже эксперимент. Один из принципов восточной философии и буддизма, в частности, заключается в том, что мы не являемся нашими мыслями и убеждениями. Конечно, когда мы отождествляем себя с интерпретатором, когда захвачены им и не осознаём его влияния, возможно, тогда можно сказать обратное. И это отчасти верно, потому что многие установки мы просто не можем изменить, даже если хотим. Симпатии и антипатии, предпочтения и так далее всё это примеры убеждений. в которых у нас нет особого права голоса. Например, можете ли вы поверить, что вам не нравится шоколад, если вы действительно его любите? Можете ли вы поверить, что вы, Альберт Эйнштейн, если я дам вам миллион долларов? Я не имею в виду простое притворство. Могли бы вы по-настоящему изменить свои центральные убеждения, чтобы они стали противоположностью того, чем они являются в настоящее время? Независимо от ваших усилий, вы не можете воплотить убеждения в реальность. Отсутствие контроля над убеждениями может быть источником беспокойства в религиозных системах, основанных на них. Многие из этих систем созданы таким образом, что вечное спасение или мораль опираются на определённые верования. А так как некоторые из собственных убеждений невозможно контролировать, Вероятно, невозможно и спастись, что немного нервирует. Хуже того, если вы верите, что есть всемогущее существо, которое может прочитать все ваши мысли, вы не сможете просто притворяться или придумывать что-то, как я, когда моя жена спрашивает, какие шторы мне нравятся. Давайте посмотрим, как чрезмерная идентификация с системой убеждений может вызывать страдания. Каков основной источник конфликтов между людьми? Почему мы боремся друг с другом? Включите любой канал новостей, и вы сможете ясно увидеть, сколь сильные разногласия возникают из-за противоположных систем убеждений. Люди всё время умирают и убивают за убеждения, но не просто за какие-то из них, а только за те, в которые они верят. Они не признают, что это всего лишь убеждение. Вот как интерпретатор путает действительную реальность с верованиями. И это ещё один пример отождествления карты с территорией. Левополушарный интерпретатор не только создаёт и поддерживает эти предположения о мире, но и заставляет нас чувствовать, что они отражают этот мир реально. Становится очень тревожно, когда вы начинаете учитывать его способность создавать истории, которые, как показали примеры из практики, не имеют абсолютно никакого отношения к действительности. Выражаясь более чётко, нет ничего плохого в убеждениях, если вы видите их такими, как они есть. Результатом процесса, который происходит в левом полушарии и поддерживается группой мозговых клеток и нейрохимии. Старая дзен-поговорка, гласящая, что правильное и неправильное это болезни разума, точно указывает на эту дилемму. правильные и неправильные лишь убеждения, которые становятся болезнью, когда мы относимся к ним настолько серьёзно, что они превращаются в реальность. Только когда мы увидим, что интерпретатор создаёт и поддерживает наши установки, мы сможем не привязываться к идее, что наши собственные убеждения правильные. Это откроет нам новые видения, мы поймём, что для других разумов именно наши убеждения могут казаться неправильными. Давайте снова посмотрим на центральный вопрос этой книги. Слишком ли сложно представить, что левое полушарие мозга использует все вышеупомянутые инструменты языка, категоризации и суждения для создания веры в индивидуальное я? Если да, то настолько ли мы привязаны к этому явлению, что воспринимаем его как реальность? как она есть. Они просто как другое убеждение, также, как и остальные убеждения. Осознавая это, мы можем видеть, как только мы убеждаемся в существовании индивидуального я, мы начинаем разделять и классифицировать его и превращаем это выдуманное я в проект по самосовершенствованию. Это приводит к двойственному убеждению, что существует тот, кто я есть, и тот кем я хочу быть. На мой взгляд, это внутреннее разделение и ещё один пример того, как левое полушарие работает, чтобы разложить все вещи на противоположные категории. Даже когда интерпретатор разделяет и классифицирует весь внешний мир, он также работает над разделением и категоризацией внутреннего мира на противоречивые убеждения контролирующего, настоящее я и чего-то ещё. что должно будет контролироваться будущее я. Всё это создаёт духовный конфликт, который не может быть решён. Мы единственный известный биологический вид, который может верить в себя, лгать себе, убеждать себя, любить или ненавидеть, принимать, подталкивать и даже брать себя в руки. У этих убеждений основа, полагающая значение для человеческой истории. аналогичная трагедиям, переданным древнегреческим поэтам Гомером, так как оно ежедневно раскрывается в новостных заголовках и сегодня. Исследование. Давайте попробуем несколько практических упражнений, чтобы продемонстрировать способы работы левого полушария мозга. Обратите внимание на силу да и нет. Это упражнение похоже на эффект трупа и основано на исследовании того, Как мозг реагирует на слова "нет" и "да". Скажем, вы столкнулись с рекламным щитом, на котором жирным шрифтом написано "нет". Ваш мозг скорее всего отреагирует на это. С другой стороны, представьте, что вы увидели рекламный щит с надписью "да". У вашего мозга, вероятно, также будет реакция на это. Хотя какие-то составляющие реакции могут быть одинаковыми, удивление, любопытство и так далее, тем не менее, они не будут полностью идентичны. Нет заставляет вас чувствовать себя определённым образом, точно так же, как и да. Напишите на странице слова да и нет. Теперь положите руки так, чтобы на ней осталось только слово нет. И несколько раз прочитайте его про себя. Сделайте то же самое со словом да. Вы замечаете разницу внутри себя. Вызывает ли да позитивные чувства, а нет негативные. Это и есть указание на силу, которую мы даём словам. Наконец, представим себе ещё один рекламный щит. На нём будут написаны китайские, английские, французские или другие слова на языке, который вы не знаете. Неважно, будет ли рекламный щит говорить да или нет. потому что это вряд ли породит реакцию мозга на ту форму письменного языка, которую вы не можете понять. Вероятнее всего, вы сможете заметить в себе внутренние реакции на слова нет и да, когда они представлены без какого-либо дополнительного контекста. Наблюдение за этим тонким эффектом демонстрирует эмоциональную, ментальную и даже физическую связь, которая у нас есть с определёнными словами. обнаружение ваших убеждений. Можете ли вы обнаружить свои убеждения? Возьмите что-нибудь вроде политического предпочтения. Возможно, вы верите, что демократы могли бы управлять страной намного лучше, чем республиканцы, или наоборот. Вы считаете это убеждением или убеждены в этом? Я призываю вас потратить несколько минут И по-настоящему подумать о достоинствах противоположной позиции по отношению к вашему самому заветному верованию это хороший способ увидеть, как обстоят дела на самом деле. Мысль, которая существует только в вашем левом полушарии. Проделывая эти упражнения с большим количеством убеждений, вы можете уменьшить вашу идентификацию с левосторонним мозговым интерпретатором. Сила парадокса Прежде чем мы продолжим, давайте кратко рассмотрим силу парадокса, так как он часто сбивает с толку левое полушарие. По этой причине парадокс отрезвляет тех, кто глубоко захвачен или контролируется этой стороной мозга. Парадокс также более привлекателен для тех, кто менее отождествляет себя с интерпретатором. Обратите внимание, как меняется сознание при столкновении со следующими несоответствиями. Следующее предложение верно. Предыдущее предложение неверно. Вот ещё один хороший пример, который может занять немного больше времени. Это предложение содержит 3 ошибки. Есть две орфографические ошибки, но есть и ошибка, что есть только две ошибки, что вместе составляет 3. Поэтому на самом деле третьей ошибки нет. Это предложение может быть верным только если оно неверно, что стирает границу между правильным и неправильным. Наконец, рассмотрим это. Кто бы ни написал последние два примера, не умеет писать. Видите загвоздку? Возможно, эти парадоксы просто современные формы более старой практики дзен-буддизма использование каанов, сбивающих с толку или останавливающих работу интерпретирующего сознания с его постоянным процессом мышления. Кааны, или так называемые «гун-ань» – парадоксальные иологичные беседы учителя и ученика в религиозных школах дзен-буддизма. Такие парадоксальные беседы и высказывания чаще всего должны пробудить сознание ученика или его умственные просветления. Парадоксы типа «Как вы выглядели до своего рождения?» или «Как вы выглядели до своего рождения?» Что за звук у хлопка одной ладонью? Звучат глупо с его точки зрения, поскольку на них нельзя ответить категорически.